трудность его переноски, и потому искали только золото и драгоценных камней. Поэтому они оставили в Квиаквиле значительное количество серебра, и когда по окончании сражения при этом городе их известили, что по соседству находится сто бочонков, каждый в одиннадцать тысяч пиастров серебра, то они отказались взять их. 1 января 1688 года Последние, остававшиеся в Южном океане флибустьеры числом 285 с 68 лошадьми, отправились в путь ввиду нескольких вооруженных испанских кораблей, с которыми сражались еще за два дня перед тем. Утопив пушки и все ненужные снаряды, и сжегши остальные суда свои, флибустьеры торжественно собрались для общей молитвы о даровании им счастливого пути. Вещей у них было немного, но зато серебро и золото, каждый должен был нести свою долю, очень отягощали их. Иные, проигравшие свою добычу, шли налегке. Поэтому скоро составилось условие особого рода. Богатые давали обедневшим нести часть своего имущества с условием, что по благополучном окончании путешествия получат в награждение половину, а другую возвратят владетелю. Флибустьеры отправились через перуанские владения. Жители, приготовившиеся на такой случай, противопоставляли пиратам всевозможные преграды. На пути флибустьеров дороги и тропинки были загромождены срубленными деревьями и скалами. Все съестные припасы скрыты, и трава на лугах зажжена, так что люди и лошади почти задыхались от дыма. Случалось, что они должны были останавливаться по целым дням, чтобы дать потухнуть огню, что очень замедляло их путь. Этого-то и хотелось испанцам, которые не в дальнем расстоянии построили укрепление. Флебусьеры, ничего не знавшие об этом, медленно шли вперед, и в восьмой день похода наткнулись на несколько засад. В лесах при Тусиньяли, где более трехсот испанцев, лежа на брюхе, застрелили несколько флебусьеров хотя их скоро рассеяли, однако они, подкрепляемые другими отрядами, неутомимо преследовали и тревожили пиратов, которые не видели их. При этом утром и вечером трубили они атаку, и где путь сколько-нибудь был удобен для засады, уж там непременно раздавались выстрелы в авангард. На девятый день похода флибустиеры заблаговременно открыли многочисленную засаду, с яростью бросились на нее и обратили Испанцев в бегство, причем им достались в добычу лошади. Пираты всегда останавливались на отдых и ночлег на возвышениях или в чистом поле, откуда могли обозревать местность. На одиннадцатый день пришли они в Новую сиговью, где ждали отчаянной битвы и родились найти, если не добыча, то, наверное, съестные припасы. Но и здесь надежда обманула их. Жители все увезли или уничтожили и сами скрылись. Это было для флибустьеров печальным разочарованием. В Новой Сегове они намеревались отдохнуть от перенесенных трудов и приготовиться к новым. Им предстояло и впредь взбираться на крутые, почти неприступные горы, а потом спускаться с них, что было не менее, если не более трудно и опасно. Утром на этих возвышенностях проникал их холод, сопровождаемый таким густым туманом, что они не могли видеть друг друга. В десять часов обыкновенно рассеивался туман, и место его заступал резкий холод, которого не чувствовалось в долине. Но эти долины были так малы, что на одну милю их приходилось по шести лицей горами. Город Сеговий лежал в долине, со всех сторон окруженный высокими горами. Он был довольно значителен, имел красивые дома и церкви. Флебусьеры оставили этот опустевший город на другой же день, двенадцатый своего похода. Они очень затруднились было в дальнейшем пути, потому что проводники их знали дорогу только до Сигови, Но им посчастливилось поймать здесь испанца, которого принудили показать им дорогу к реке, до которой оставалось еще двадцать французских миль. На вершине одной горы перед захождением солнца они были поражены неожиданным зрелищем. В долине перед ними послось от 1200 до 1500 лошадей, которых сначала приняли за быков, заранее радовались вкусной пирушке. Отправили сорок человек для рекогностировки. Они открыли вблизи от этих оседланных и взнузданных лошадей три укрепления, расположенные террасою, одно над другим, возвышавшиеся на середине горы амфитеатром и заграждавшие путь